Глава 39 Роберт. «Давай, осторожнее!» — прорычал я. «Рори эту вывеску полтора месяца выбирала, а потом еще месяц ждала. Одна лишняя царапина, и нет у тебя больше брата». Давид заржал и развернулся к своим пацанам. «На вывеску не дышать!» Давид уже лет 15 занимался строительством и ремонтами, что позволяло достойно кормить семью и иногда помогать мне с отделочными работами. Как в тот день, когда Аврора наконец получила документ, что она единоличный собственник нового здания. И в тот же день чуть не поскакала сама все ремонтировать, прихватив по дороге второго ниндзя-строителя Катерину. Пришлось напоминать жене, что она жена, и делить обязанности по-семейному. Она генерирует идеи, я исполняю. И все было бы здорово, если бы Аврора не нервничала из-за каждой мелочи. Все должно было быть идеально, от пола до потолка. Неделя она выбирала цвет стен, еще две недели она с Катериной как два маньяка мониторили сайты с мебелью, а с Диночкой и с кофейными аппаратами. Я в этот сумасшедший дом не вмешивался, но жену приходилось периодически тормозить и уточнять, как она вообще дожила до 30, если нервничала буквально из-за каждой ложечки, салфеточки, чашечки. Я бы на ее месте давно сам в клинику неврозов сдался, а она у меня кремень, даже глаз не дергался. В итоге Рори выдала мне дизайн-проект, где скрупулёзно прописала все: от оттенков краски до артикула на сайте кафеля на пол. А дальше я уже взял командование на себя и отстранил ее от ремонтных дел, от греха подальше. Иначе доведет себя, меня и пацанов. «Как семейная жизнь, Роб?» Дава дал отмашку пацанам идти на обед и присел на табуретку. Я сел прямо на мешки с цементом и разулыбался, как дегенерат в маниакальной стадии. Брат, понимающе улыбнулся и огорошил. Знаешь, что я думаю? Может, нам с Юлькой второго родить, а?» «Рожайте», — согласился я. Артур уже большой, самостоятельный, так сказать, ушел в свободное плавание. «Не смешно в нашем возрасте?» «Да, тебе не похер», — без обиняков спросил я. «Не похер, а вот только волнуется». «А она уже?» — я жестом показал на себе округлившийся живот. «Не, я только предположил. Она ругается, мол, младший ребенок и внук примерно одного возраста будут». «Женщины», — вздохнул я. «Они любят найти проблемы на ровном месте и увлеченно ее решать». «Ага». Собирается группами подружек по интересам. Эта женская секта, нам не понять. Рори без конца со своей Катериной на телефоне что-то решает. То мебель они друг другу выбирают. А вчера обсуждали, как обойти конкурента. И знаешь, вариант проклясть его рот до седьмого колена и наслать им потенцию был одним из самых гуманных. Дава понятливо ухмыльнулся, потер лицо ладонями и посмотрел в окно. «Ты счастлив, брат?» «Как придурок», — признался я. «Знаешь...» Я всегда думал, что женюсь на ком-то похожем на твою Юльку или на нашу маму, тихой, домашней, хозяйственной. А получил аристократку, бизнес с которой никогда не скучно и которую хрен дома найдешь. Но мне нравится, что у нее свои интересы, и она не живет моей жизнью. У нее глаза горят, когда она говорит про работу вечерами. Мы готовим ужин, а она все время что-то рассказывает. А недавно даже признала что я был прав. «Ты хоть извинился?» – заржал Дава. «Сказал, что не хотел быть прав». «Дважды», — серьезно кивнул я. И мысленно добавил, что потом еще раз за три в другой обстановке. Роль менялась. Медленно, но я видел, как рушатся все ее принципы, и она все чаще приходит ко мне за советом или помощью, звонит, поделиться чем-то, что считает важным. И я всегда брал трубку. Всегда. Улыбался счастливым слоном, понимая, что завоевал ее доверие. Она доверяла мне, как своему мужчине, и все чаще пряталась за моей спиной от житейских тревог. Сначала робко, словно пробуя на вкус, а со временем все чаще. Мы не пытались друг друга сломать или подстроить, мы учились принимать недостатки друг друга и влюбляться в них. Я вдруг полюбил расставлять кружки по размерам, а Рори готовить. Потому что я так нахваливал каждое её блюдо, что, наверное, мне все соседи тихо завидовали. Думали, что я женился как минимум на шеф-поваре какого-то суперкрутого ресторана. Когда Аврора тем же тоном, что и я, громко восхищалась тем, что я сам сложил свои носки в корзину для белья... Я понял, что женщина у меня не только красивая, но еще и умная и проницательная. День, когда она впервые попросила о помощи, я запомнил надолго. И расстарался вовсю. Ей нужно было передвинуть стол, а в итоге мы сделали полную перестановку мебели под ее вкус и удобство. Мне не сложно, ей приятно. Но больше всего я любил выходные дни, когда нам обоим никуда не нужно было бежать. До обеда валяться в постели, смотреть фильмы и жить скучной жизнью супругов слипнуться вдвоем под одеялом, включить ее любимый сериал и не досмотреть до конца ни одной серии. Потому что какой нафиг фильм, когда у меня такая жена, что все внутри плавилось от одного ее прикосновения. С ней я впервые в жизни понял, что такое быть по-настоящему любимым, желанным и единственным. Нет, меня любили и желали до этого, но не так. Аврора умела любить и отдавать. Мы оба успели приобрести жизненный опыт, твердо знали, чего хотим, и умели об этом говорить. «Парни, погнали!» Дао поднялся и снова взялся за молоток. Пацаны бегали на улицу курить после плотного обеда и вернулись сытые и довольные. И сразу же взялись за вывеску, которая, по задумке моей жены, должна была красоваться на свободной стене. Она туда еще полочек заказала и какой-то зелени. Мы провозились до вечера, пока я не глянул на часы, отбросил инструменты и приказал. «По домам!» Переоделся, запер дверь, включил сигнализацию и поспешил домой. Теперь я всегда спешил туда, где меня ждала моя жена. По дороге, как обычно, набрал ей. «Привет!» – пропела Рори. «Ты дома?» «Да, я жду тебя». «Мне в магазин заезжать?» «Нет, прошу, нигде не задерживайся, сразу домой». Попросила она. «Лечу, моя королева». «Жду». Ее «жду» оставалось прямо в сердце, потому что всегда ждала. Я знал это. Я всегда летел к ней, к нам домой. Припарковал машину рядом с тачкой жены, поправил куртку и вошел в подъезд. Поднялся на свой этаж, поднял руку, чтобы позвонить за звонок, но роли уже распахнула передо мной дверь. «Ого, ну у нас праздник!» — обалдел я, заметив, что она в нарядном платье и, кажется, в чулочках. «Сюрприз!» Загадочно улыбнулась Аврора. Схватила меня за футболку и втянула в прихожую. «Это я люблю!» — мурлыкнул я. «Повод есть?» «Есть. У меня для тебя подарок». «Мне надеть фрак или так сойдет?» Сердце сжималось от любви и нежности к этой женщине. «Сойдет». Она встала на носочки и провела губами по моей шее. Я все забыл. Про сюрприз, фрак и даже про предполагаемые чулочки. Встал в стойку и собирался закончить вечер так, как мы обычно это делали – в постели. Но Рори остановила. Помогла снять куртку, забрала и повесила на плечики, взяла меня за руку и повела в кухню. На плите что-то очень вкусно пахло мясом. А на столе горели свечи, и лежала маленькая коробочка. — Это мой ужин? — развеселился я. — Это твой сюрприз. Открой. — Что там? Сердце забилось в горле, а колени ослабли. Мысль промелькнула и исчезла, а я медленно открыл коробочку и широко распахнул глаза. Внутри лежали две вязаные пинетки — розовая и голубая. Крохотные и такие милые. Трясущимися руками я достал обе и смотрел на электронный тест на беременность. На дисплее была надпись «Беременность 8-9 недель», которая странно расплывалась перед глазами. «Рори», — выдавил я. Она подошла ко мне, доверчиво прижалась к груди и посмотрела снизу вверх. «Готов стать папочкой?» «Я...» — голос пропал и не возвращался. «Роберт, тебе плохо?» — забеспокоилась моя жена. «Мне так хорошо не было никогда», — признался я. Вернул коробочку на стол и осторожно положил ладонь на плоский живот своей жены. «Ну привет, Багров-младший!» Аврора засмеялась, положила ладошки на мои плечи, не мешая мне говорить с наследником или наследницей, давая время осознать и договориться с сердечным приступом об отсрочке. Я прикрыл глаза на мгновение и выдохнул. «Спасибо, родная!» «И ее, я люблю тебя!» окончательно убедила, что я самый счастливый человек в этом мире.